Глава, пятьдесят шестая. С губ слетела хриплая. «Магистр!» Бросилась к нему со всех ног, поскальзываясь на гладком ледяном полу. Третий шестой оказался быстрее и рухнул на колени возле лежащего тела. «Пульс есть, но слабый», хмуро сообщил он, приложив два пальца к шее дяди Спустившись чуть ниже, он приложился ухом к груди, прослушивая сердцебиение. «Нужна помощь лекарей. Может быть, сами донесем его до лекарского крыла?» Осторожно спросила я, не решаясь подойти ближе к своему истинному. Не в этот раз, помотал головой гарри указывая на застывшие пятна крови под затылком Кьяртона. У него пробита голова, и я не понимаю, от чего именно. Либо кто-то напал на него сзади, либо дядя сам разбился, когда упал на ледяной пол. И что делать? Спросила я резче, чем хотела. Оставим его здесь? Третий-шестой поднялся на ноги и подошел ко мне. «Слушай меня», — уверенно произнес ненаследный принц, глядя в мои глаза. Сейчас я бегу за помощью. Ты остаешься здесь, и его...» Он замялся, пытаясь подобрать корректные слова, но я и так все поняла. «Согреть его?» Гэри кивнул. «Ну как? Я же не владею магией огня. У меня нет с собой теплого покрывала, да даже пиджака. Тепла твоего тела будет достаточно». Быстро выпалил Гэрольт и побежал, пока до меня доходил смысл его слов. «Мне согреть его собой? Да это даже в мыслях звучит непристойно!» «Но выбора нет. Я не могу допустить, чтобы Райан погиб». Приблизившись к нему, я осторожно опустилась на колени, чувствую как тело пробивает крупная дрожь. То ли от нервов, то ли от холода. Вит раненого, замерзающего магистра меня до ужаса пугал. В груди поселилась ноющая боль. Хотелось запрокинуть голову и громко взвыть. Я протянула руку и осторожно коснулась пальцами едва теплой щеки Кьяртона. Медленно провела по ней, удивляясь контрасту мягкой кожи, легкая, однодневной щетины, как завороженная, провела ладонью по его черным жестким волосам, убирая с олба тонкие прятки «Магистр, вы только не умирайте, Гэри приведет подмогу», — произнесла вслух, потому что не могла выносить гнетущей обстановки. «Не могу представить, что со мной будет, если Райан умрет у меня на руках. Я же себя никогда не прощу за то, что убежала, оставив его здесь, одного. Вам надо жить». Я аккуратно прижалась боком к его груди, обняла, положив ладони на плечи. «Давайте так. Вы не замерзаете насмерть, а я, так уж и быть, продолжу терпеть ваши нападки. Все, что угодно, лишь бы вы очнулись». Я бормотала что-то еще, отдавая тепло своего тела, чувствовала, как холод сковывает пальцы рук и ног, а затем поднимается выше. От студенного воздуха начало першить в горле. Но я все говорила и говорила, пока не услышала торопливые шаги. «Дерзкая!» В ледяной зал влетел Гэральт Нивен Третий, замахал руками, стараясь удержать равновесие. Следом за ним показались ректор Дансмор, глава лекарского крыла Лайенс и хороший друг магистра Лайер Герард. «Адепт Грозная, можешь отойти», торопливо кивнул мне Юджин, поводя рукой над неподвижным телом Кьяртона. «Замутненное сознание, есть признаки физического воздействия, ментальная атака и сильное переохлаждение». «Что это значит?» испуганно спросила я, схватив за руку Гэри. «Он выживет?» «Куда он денется?» – проворчал ректор и перевел внимание на лайнса с герардом «Левитируйте его в больничное крыло, я закрою зал». Герард сделал несколько пасов руками, отрывисто произнес неизвестное мне заклинание, и тело черного дракона поднялось в воздух, зависнув на высоте около метра над полом. Лайонс шел первым. Затем по воздуху плыл магистр в горизонтальном положении, после него Герард. Мы с Герри шли следом, а ректор остался один в промерзлом помещении. «Слушай», — обратилась я шепотом к ненаследному принцу, — «они его, это, не уронят?» Не успел третий-шестой ответить, как Ларь произнес, не оборачиваясь. Меня вообще-то не за красивые глаза взяли преподавателям в Горинскую академию, адепт Грозная. К следующему занятию с вас доклад о способах и особенностях левитации. «Ну, спасибо», — хмуро подумала я, цепляясь за Гэри, как за спасительную соломинку. «Если бы не он, я бы, наверное, не выдержала и разрыдалась». Подъем занял больше времени, чем обычно а до лекарского крыла, по ощущениям, мы добирались через час. Томас с Герартом велели нам подождать в кабинете, а сами транспортировали замерзшего дракона в ближайшую одиночную палату. Я села на стул у стены и согнулась пополам, обхватив голову руками. Гэри сидел рядом и поглаживал меня по спине. Не переживай, дерзкая. Я тебе рассказывал, что у Кьяртына куча шрамов. Думаешь, он как нежный цветочек погибнет от какого-то переохлаждения? Он не из таких передряг выбирался». «Да не в этом дело», — призналась я, решившись на откровенность. «Я хочу ему помочь, хочу быть рядом. Он же столько для меня сделал. Только вот ему этого не надо. Райн ненавидит людей, и если я проявлю к нему хоть капельку внимания и заботы, он...» «Дерзкая», — тихо произнес принц, склонившись ко мне. «Ты хоть знаешь, почему Кьяртон ненавидит людей? Потому что считает дракона высшей расой». А нас второсортными, ответила я, что знала. Давай-ка я тебе кое-что расскажу о прошлом дяде.